Глава девятнадцатая В кабинет быстрым деловым шагом вошел старший инспектор Ео. Обладатель коренастой с массивной головой фигуры и совершенно незначительного, со слишком круглыми глазками и чересчур курносым носом лица, он всю жизнь страдал из-за своей комичной внешности и отсутствия в связи с этим внимания со стороны прекрасного пола. Друзья, да и сам Оутс, высоко ценивший выдающиеся профессиональные способности коллеги, сочувствовали ему в этом вопросе и всячески поддерживали. Сейчас старший инспектор казался очень уставшим, и его полное лицо осунулось. Суперинтендант кратко представил присутствующих. Недоуменный взгляд Ео он проигнорировал, и никаких объяснений по поводу присутствия мистера Кэмпиона не дал. «Отчет, разумеется, составить не успел». Не ехидства спросил Оутс. «Ты ведь прямо с поезда? Новость есть?» «Никаких», — хмуро покачал головой Ео. «В показаниях ничего. Мои люди все еще вкалывают, да и тамошние ребята рады бы помочь. Но у них у самих дел по горло. Случилось нечто жуткое. Жена носильщика, оставшаяся одна с двумя малышами, бросилась в мельничный пруд. Может, не знала, как жить дальше. Наверное, не в себе была от шока». Ее вытащили, но слишком поздно. Ужасно, правда? Отвратительное, бесчеловечное преступление. Бессмыслица просто. С мрачным видом он вытер лицо и толстую короткую шею большим носовым платком. Суперинтендант никак не прокомментировал эту трагедию, столь кратко пересказанную, но лицо у него словно окаменело. Мистер Кэмпион, тихо сидевший в уголке, вспомнил, что Оут сам из деревни, где, наверное, тоже есть свой мельничный пруд, И кто-то из местных, конечно, тоже работает носильщиком на станции. Суперинтендант перешел к делу. «Майор Блум считает, что граната изготовлена профессионалом. Это как-то поможет?» «Профессионалом?» ЕО растерянно посмотрел на майора. «Интересно. Выходит, она находилась в багаже? Наверное, кто-то решил устроить железной дороге неприятности. Сказано было без должной доли уверенности». Мы опросили 54 человека и составили 39 протоколов, медленно продолжал старший инспектор. И теперь, господа, сообщи вы мне, что в платформу ударила молния, я поверю и поблагодарю. История очень странная, и никто не видел, как что-нибудь бросали. Эти люди между собой не знакомы, сговориться не могли. Майор, слушавшись с большим вниманием, подался вперед. «Найдется у вас связанный рассказ очевидца о периоде минуты за две или три до взрыва?» — спросил он. Я упоморщился. «Да, сэр. Только там нет конкретной информации. Ничего особенного и не происходило. Один юноша достаточно подробно все описал. Старший инспектор открыл потертый дипломат и вынул пачку листов с машинописными текстами. Я вам прочту. Вот, Джозеф Гарольд Биггинс, 17 лет... Проживает в Лондоне, на Крайст-Черч-Роуд, 32. Это один из велосипедистов, и сейчас он в больнице. У бедняги вся грудь ободрана. Не стану утомлять вас вступлением, как ребята туда добирались и все такое прочее. Вот что он сообщает по делу. Старший инспектор прокашлялся и стал читать без всякого выражения, словно давал показания в суде. Когда поезд отошел от станции, мистер Конрад, президент нашего клуба, которого мы приехали встречать, Стоял примерно посередине платформы вместе со своим велосипедом. Мы пошли ему навстречу. Секретарь клуба задержался у кассы, и мы с Дьюком оказались впереди. Мистер Конрад был в велосипедном костюме. Он очень нам обрадовался. Заулыбался и сказал что-то вроде «Привет, парни, вот и я». Точных слов я не помню. Ребята немного стеснялись, и возникла пауза. Мистер Конрад, желая разрядить обстановку, заговорил о своем велосипеде, который подарил ему клуб, и сказал Каков красавец! Летает как птица. Затем он повернул его боком, показал руль, он у него типа барабан. И изобразил, будто включает-выключает фару. После этого я ничего не помню. Потом раздался грохот, я упал. Когда очнулся, мне было очень больно, и на мне лежал дюк. Я не понимал, что он мертвый, пока не увидел его лицо. Здесь инспектор оборвал чтение. Ужасная история, заключил он и остальные протоколы в таком роде. Все произошло совершенно неожиданно. Одна женщина в поезде на Лондон видела, как Конрада и велосипед подкинула в воздух, а между вагоном и Конрадом носильщик вез на тележке молочные бидоны и его бросило вперед, а тележка опрокинулась прямо на него. Ну а потом с крыши градом посыпались стекла, и это зрелище вытеснило у нее из головы все остальное. «Не могла же та штука быть в бидоне с молоком, а?» «Я не очень-то разбираюсь, но...» — он замолчал, вопросительно глядя на майора. Два специалиста переглянулись, словно раздумывая, говорить или нет. Мистер Кулверт явно подбивал начальника на откровенность, и тот вдруг сдался. «Я, конечно, не совсем уверен», — сказал он со своим мягким акцентом. «Потому что, понимаете ли, версия очень необычная». Но, учитывая свидетельство молодого человека, мы можем уже на данном этапе судить по фрагментам стекла и состоянию велосипеда». Оба полицейских и мистер Кэмпион смотрели на него с вежливым недоумением. «Какого именно стекла?» — нетерпеливо спросил суперинтендант. Ео тоже заинтересовался. «Вы говорите о мелких крупинках толстого стекла, обнаруженных на теле Дьюка?» — уточнил он. «Я и сам об этом думал». «Так что скажете, сэр?» Майор, хотя и решился на откровенность, был осторожен. «Вы должны понимать. Сейчас я не делаю заключения, предупредил он. «Прежде чем я смогу убедиться, что корпус фары совершенно водонепроницаем, придется проделать огромную работу. Нужно будет все сопоставить, а то адвокат с мозгами сделает из нас в суде идиотов. Юристы, как вы понимаете, народ непростой». «Так далеко вперед мы не заглядываем», — сухо заметил суперинтендант. «Мы пока вообще не знаем, будем ли производить арест. Вас военных могут куда-нибудь отправить. А может, дело вообще окажется политическим, вне нашей компетенции». Инспектор, однако, уловил главные слова. «Фара велосипеда?» — спросил он. «Да-да. Насколько мы видим. Хотя пока еще не могу сказать определенно. Майор явно разволновался. Граната была внутри велосипедной фары, там, куда помещают батарейку». «Иногда такие фары включаются просто поворотом, и я лично предполагаю, повторю, вывод не окончательный, что хозяин велосипеда, когда попытался включить фару, взорвал гранату. Это объясняет все факты, и состояние велосипеда, который был поврежден довольно необычно, и мелкие осколки толстого стекла на теле одного человека, и общее направление разрушений, а также то, что никто ничего не кидал, и... он замолк». Никто, кроме мистера Кулверта, даже не притворялся, что продолжает его слушать. Оба полицейских уставились друг на друга, напряженно размышляя. А компион замер и сидел, глядя перед собой, и мысли его металась от одного жуткого предположения к другому. «Он привез ее с собой!» — выпалил Ео. «Боже милостивый! Он сам ее привез!» «Вам нужно будет установить, какая именно была фара, и найти мне такую же для сравнения с фрагментами» заявил майор, совершенно не замечая, что произвел настоящую сенсацию. «Это очень важно, если дело дойдет до суда. Потом женщина из поезда, о которой вы рассказывали. Она, значит, видела взрыв. Если бы ее допросил кто-нибудь из нас, она могла бы припомнить множество мелких деталей, вначале показавшихся ей несущественными, и мы получили бы уйму материала для доказательной базы. Я думаю, там был взрыватель с небольшим замедлением. Секунды на две-три». Так и работать с ним безопаснее. И Конрад, после того, как повернул фару и тем самым удалил предохранитель, вполне успел бы передвинуть велосипед или даже что-то сказать. Но, насколько мне известно, он не делал попыток спастись. Я, видимо, не все понимаю. Что он вообще себе думал? Это был какой-то протест? Две последние фразы прозвучали одновременно с репликой суперинтенданта, который медленно поднял голову. «Конрад был совершенно не в курсе. Наверняка так». Он ничего не знал, ни о какой гранате понятия не имел. Я его встал. «И получается, все пострадавшие...» — начал он, и его круглые глаза расширились. Отобрушившись на него правды инспектор побагровел. «Так это ошибка!» — выкрикнул он. «Ошибка! Взорваться должно было не там, а где-нибудь на пустынной дороге! Ошибка! Неудачное покушение!» Несколько мгновений Ео стоял, ошарашенный открытием. Затем ему в голову пришла еще какая-то мысль, и он кинулся к своему портфелю. «Оутс», — произнес он нетвердым голосом, — «вот здесь есть все. Велосипед подарили Конраду члены клуба. Собирал деньги и организовывал доставку секретарь, его фамилия Говард. Где-то у меня есть его показания. Конрад ему не нравился. Это понятно из многих его высказываний. Я сразу обратил внимание». На платформе в момент взрыва его не было, а еще, самое важное, он работает на аптечном складе. Я только что вспомнил. Мистер Кемпион поднялся со стула в уголке и медленно вышел на середину комнаты. Говорил он тяжело и стоял, обмякнув, словно вес собственного тела, стал для него невыносимой тяжестью. Боюсь, это все не то, сказал он, не обращая внимания на удивленный взгляд старшего инспектора. Велосипед Конраду подарили несколько недель назад. Вы найдете уйму доказательств, что он везде с ним носился, будто женщина с новой сумочкой. Но до того, как поехать в воскресенье в Берли и сесть на поезд до Борбриджа, он не видел своего велосипеда целых пять дней. Все пять дней машина стояла в белых стенах, в гардеробной. «Это где?» — резко спросил инспектор. «Вместо Кэмпиона», — ответил Оутс. «Загородный дом Джимми Сьютейна». Тот актер, про которого нам блест рассказывал. Помнишь?»